Даже в 2000-й год христианской эры христианское человечество должно признаться, что оно не выполнило ни один завет Христа. Элементарная основа нового мировоззрения для самообразования, а также для школ, лицеев, вузов. Владыка Шамбалы. Листы сада Мори. Озарение, вторая часть, 4.17. Тускло горит связь Христа с Буддой в понимании людском. Елена Рерих. Письма в Америку, первый том. 11 июля 34 года. Совершенно необходимо спешить с распространением великого учения, ибо действительно, время так кратко. Пока на земле останется хотя бы один порабощенный астралом человек, формула Будды и Христа «отвергнись от себя» не потеряет своей актуальности. Текст в рамке. Елена Рерих, «Письма в Америку». Первый том, 12 ноября 1935 года. «Шире сейте, не ограничивайте себя стенами учреждений». Посланник утренней звезды Христос и его учение в свете сокровенного учения Шамбалы, евангельские заветы, притчи, изречения Иисуса Христа в свете законов кармы и перевоплощения тайной доктрины Плаватской, огни йоги живой этики, Рерихов и современной науки. Синтез Ларисы Дмитриевой в семи книгах. Книга 4 Издательский дом имени Елены Ивановны Рерих, Москва, тыся год впервые за всю историю христианства мы имеем возможность рассмотреть евангельские заветы притчи изречения иисуса христа в свете сокровенного учения шамбалы в синтезе тех его глав которые известны как законы кармы и перевоплощения космогенезис и антропогенезис, тайной доктрины, переданной Еленой Блаватской, огненной йоги агни йоги или учение живой этики, переданного Еленой Рерих и некоторых открытий современной науки. В результате мы видим единство учения Христа с тайной доктрины учителей Шамбалы и перед нами из его простых слов «разворачивается», грандиозная космическая формула человека, планеты, Земля, вступающего в совершенно новую эру, эпоху огня, эпоху сотрудничества с психической энергией, сотрудничества рассудка и сердца. Автор считает, что книги, несмотря на то, что создавались как учебники, не могут иметь возрастного или какого-либо другого ограничения, Древняя мудрость неприходящая, и ее глубина беспредельна. Книги написаны простым, ярким и образным языком. Под редакцией автора. Отвергнись от себя. Книга четвертая. Текст в рамке. Книга золотых правил. Наставление ученику мистической школы, источник, из которого дана эта книга уходит в необозримую даль тысячелетий. Говорит великий закон: Чтобы познать мировое я, ты должен познать свое собственное я. Для этого должен ты отдать свое я не я, свое бытие, небытию И тогда только можешь ты, почить между крылами великой птицы. Взберись на птицу жизни, если хочешь познать, отдай свою жизнь, если хочешь жить. Шри Кришна, четыре тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Искорени всякое желание жизни, ибо это желание таится лишь, В теле, в оболочке воплощенного Я, а не в самом Я, которое вечно нерушимо, которое не убивает и не бывает убиваемо. Гатама Будда, шесть веков до рождения Иисуса Христа Я провозглашаю синха уничтожение самости, вожделение недоброжелательства обольщение. Тадхагата учит полному отказу от себя. Иисус Христос. Примерно две тысячи лет от сегодня. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Владыка Шамбалы. 1938 год. Христианской эры. В экстазе самоотверженности люди легче всего отрываются от уз, плоти. Мы высоко ценим такие взлеты духа. Владыка Шамбалы, 1962 год. Христианской эры. Дух надо поднять на уровень сверхличного мышления, чтобы оторваться от своих оболочек. Личное и мировое, личное и космическое не совмещаются. Конец текста в рамке. Руками человеческими должен сложиться храм. Листы сада морей. озарение – вторая часть – 5, 4. На форзаце и на обороте этой страницы изображены знаки Христа, условное начертание храма Духа и одновременно символ учения огня, огни йоги или учения живой этики, учения о психической или энергии огненного мира, впервые и пока частично выдаваемой человечеству гималайской твердыней – но в полной мере известной и примененной на высших планетах нашей Солнечной системы. Знаки Христа – именно так назвал Николай Константинович Рерих свою картину, где изобразил еще юного Христа, путешествующего со своим старым учителем моря. Имя моря нынешний владыка Шамбалы носил и в некоторых своих предшествующих воплощениях. Во второй книге «Агни-йоги» «Листы сада моря озарения», вторая часть 5.5, есть сокровенные строки, которые воспроизведены кистью на картине Николая Рериха. Учитель моря вспоминает. «Звезда Алла Габада указала нам путь. И так мы посетили Сарнат и гаю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 Мы потеряли путь, надо дождаться звездного положения. Рассул моря, что нам путь, когда вся земля ждет нас? Взяв бамбуковую трость, он очертил квадрат вокруг отпечатка своего следа, прибавив, истинно говорю, ногою человеческую. Потом, отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат, Истинно говорю, рукою человеческую. Между квадратами он начертил подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил, «О, как аум проникнет в сознание человеческое! Вот, я сделал пестик и над ним дугу и заложил основание на четыре стороны».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 Миром. Что сокрыто в этом символе, мы не ошибемся, если скажем, что квадрат, его числовое значение 4, в одном из аспектов символ четверицы, личности. Это символ воплощения духа в человеческую плоть. В мире материи и личности предстоит добывать себя жизнь вечную только собственными усилиями, рукою и ногою. Учителя говорят, каждый бог проходит человеческую стадию эволюции. Рука и нога, а у человека есть правая рука и левая, правая нога и левая, символ пары противоположений, из которых состоит жизнь в мире материи. Только их совместным действием строится храм, Этот знак можно считать и символом двух начал, без сотрудничества которых нельзя достичь красоты и гармонии жизни. Центральная колонна – сокровенное учение и иерархии света. Понять его сокровенный смысл можно только тогда, когда сознание готово к вмещению пар противоположений жизни. Центральная колонна – в виде пестика. Христос не случайно делает акцент на этом. Что такое пестик в растении? Это женский орган цветка. Тем самым Христос указывает, что грядущая эпоха огня, которую Он пришел низвести на землю, будет эпохой женского начала, эпохой Матери Мира. В эту эпоху света и чистоты преимущество будет отдано женскому началу, которое... Тысячелетиями унижалась, в результате чего равновесие начал нарушилось, и это привело к деградации. Звезда утра Венера — звезда Матери Мира и знак её эпохи. Ее первый луч блеснет именно из очищенного учения посланника «Звезды светлой и утренней». Но как пестик только после опыления и оплодотворения превращается в плод, так превращаются в плоды Духа и формулы великих учителей, когда они оплодотворяют сознание, то есть когда человек не твердит заветы как попугай или фарисей, а прилагая волю, применяет их в жизни каждого дня. От автора «Учитель не зря повторяет мысли, давно знакомые, сказано в Агни-йоге, впервые выдаваемой человечеству владыкой Шамбалы Майтреей. А еще раньше предыдущий владыка, носивший в Древнем Китае имя Конфуций, говорил, учиться и постоянно повторять усвоенное – разве это не прекрасно?» И чтобы ужаснуться, как медленно мы мудреем, агни-йога, развивая и углубляя очищенное учение Христа вовсе не случайно, напоминает человечеству, что знания, которые были известны давным-давно, люди, утратив их по собственной вине, за возвращение сокровища не нашли никакой другой формы благодарности, кроме решения, «Распять, как разбойника и крамольника, посланника утренней звезды». Лариса Дмитриева Компьютерная композиция Радченко на тему знаки Христа рукой и ногой человеческой сделана на основе изображения «The Temple of the People» Храма человечества в Халкионе, Калифорния, США. Храм человечества основан учениками гималайского учителя Иллариона, доктором Уильямом Дауэром и Франчо Аладью в начале XX века. Издатель дает слово первым читателям. Владимир Волченко доктор технических наук, академик Российской Академии Естественных Наук, профессор Московского государственного технического университета имени Баумана, последние 20 лет возглавляющий научный совет междисциплинарного инженерно-философского семинара «НОМО. Человек духовный». Более 80 лет большинство советских людей – Не интересовались религии, как известно, наши мировоззренческие установки определялись узкоматериалистической наукой и идеологическими табу. Мы утверждали и совершенно правильно три закона диалектики, но утверждая единство пар противоположностей, мы одновременно признавали лишь одну из пары. Признавая материю как основу бытия, отрицали другой полюс единой жизни — дух. Но не бывает магнита с одним полюсом, и птица, как известно, не летает на одном крыле. Мыслящему человечеству, наконец, стало ясно, что выход из глобального нравственно-духовного кризиса цивилизации возможен только через изменение мышления, только через расширение сознания, которое вместит и проявленный мир, и непроявленный мир. Тривиальные пути выхода из кризиса ничего не дали, да и не могут дать. Все попытки, как видим, на сей день не принесли обнадеживающего результата. Человечество все с большим ускорением скатывается в технократический тупик и вошло в эпоху катастроф. Причина в разложении человеческого духа – это уже признают во всех странах. В древности много мудрости. То, что было открыто в незапамятные времена великими посвященными пророками-духовицами, будет также актуально сегодня, как и в бесконечно далеком будущем, потому что это были открытия Духа. Мудрость – духовная категория, а потому она не блекнет со временем. Это знание сердца, престола Духа. Библия, Евангелие в числе жемчужин древней мудрости, но наш народ не использовал ее в годы советской власти. Сейчас времена изменились, однако свободный доступ к Священному Писанию, к Церкви мало что дает. Древние сокровенные книги писались мудрыми людьми, они рассчитаны на разные времена – и разные уровни сознания. Для одних достаточно того, что лежит на поверхности, но для других, имеющих острый любознательный, смелый ум, этого мало. Это не интересно. Чтобы стало интересно, нужны дополнительные знания и, прежде всего, знания о той невидимой части человека и природы, которая пока что Неизвестно современной науке, но зато хорошо известна науки сокровенной, использующей именно духовный метод исследования мира и человека, и оставляющей интеллекту мир физической природы и пограничных с нею областей. Даже среди образованных людей не только Библия, в ее полноте, но даже евангелия основа христианской веры мало кому хорошо известна эпизодически посетить церковь, что-то послушать и чуть-чуть почитать о Боге. Вот и вся вера. Такая вера, можно сказать, невежественна, необразованна, она слепа, а потому мало что дает. Оглядываясь на двухтысячелетнюю историю христианства, мы видим, к чему приводит слепая вера. Нигде так легко не нарушаются заветы первого учителя основателя вероучения как в христианских странах Да библию читать трудно и молодежь да и не только она отбрасывает ее в сторону читатели не понимают тех аллегорий символов метафор притч которыми пользовались евангелисты Я вполне согласен с отцом Александром Минем, который сказал, что христианство у нас только начинается. Чтобы оно плодотворно развивалось не в плане фанатизма и исключительности, но в интеллектуально-духовном объеме, нужны умные, добрые книги о Христе и преемственности всех учений человечества. Книги Ларисы Дмитриевой из таких Ознакомление с четырьмя книгами запланированного ею семитомного издания «Обучение Христа в свете сокровенных знаний» позволяет считать его весьма полезным для расширения сознания. Автору удается простым, доходчивым, интересным языком привлечь читателя к пониманию вечных истин Нового Завета. И чрезвычайно важно, что книги Ларисы Дмитриевой устремлены к молодежи. От кого же, как не от молодых, зависит будущее человечества? Исключительно важен тот факт, что Лариса Петровна Дмитриева, обладая энциклопедическими знаниями, проводит постоянные параллели между различными культурами и учениями, Это дает возможность читателю убедиться в преемственности всех древних учений, имеющих единый источник, которым пользовались все великие учителя человечества: гермес, Кришна, Будда, ветхозаветные библейские пророки и так далее. Мы убеждаемся, что универсальная древняя мудрость теснейшим образом связана с учением Христа. Именно в этом свете единой истины, во вневременном свете, который одинаково легко проникает из мира Духа как в прошлое, так и в настоящее, нам легче осознавать космичность учения Иисуса Христа и величие Его подвига. Христос щедро давал сокровенные истины, но, как и все учителя, давал их зашифрованно, в олигорических формулах, без знания о тонкой структуре вещей мудрость Христа понять невозможно. Из-за кажущейся простоты большинство слов Христа до сих пор воспринимаются в буквальном смысле, что приводит к поверхностной трактовке и искажению. Примеры расшифровок Заветов Христа, приводимые автором настоящей книги, доходчиво показывают нам их глубину. Достаточно поразмышлять вместе с автором хотя бы над формулой «блаженны нищие духом». Я знаю, многие ее понимают в совершенно искаженном виде, но... Дмитриева, используя ключи универсального сокровенного учения об энергетической структуре человека, умело применяя знания о магнетизме мысли, причинно-следственном законе, взаимосвязи человека с космосом, убедительно показывает, что нище духом это – Богатые духом люди, но отнюдь не нищие в нашем обычном понимании, а ведь до сих пор многие верующие убеждены, будто бы Христос собирал вокруг себя только убогих и нищих. Двадцатый век ушел, на нас властно надвигается не новый век, а совершенно новая эпоха, ведь наука уже вышла в мир тупым тонких и сверхтонких энергий, требуется пересмотр прежних научных парадигм. Именно достижения самой передовой науки помогают уже кое-что понятия сокровенных тайн, зашифрованно переданных нам древними учителями. Современная наука вполне созрела для того, чтобы не растаптывать религиозные традиции, а идти к их пониманию. Но и религия от позиции конфронтации к науке должна прийти к взаимосодружеству или к синергийности. Это слово, обозначающее содружество с любовью, введено святыми отцами в III веке нашей эры. Иоанн Касьян Римлянин, его автор. Теперь от этого корня развивается новая наука синергетика. Пусть мы летаем в космос, пусть стремимся к демократическим стандартам жизни. Это все хорошо и необходимо для упорядочения жизни и благополучия. Но это имеет отношение лишь к внешнему человеку, а не к внутреннему. Это имеет отношение лишь к механистической цивилизации, но не к культуре. Эти два понятия не надо смешивать. Именно культура всегда будет, как сказал Николай Рерих, сущностью бытия, сущностью качества жизни. Мы можем сколько угодно совершенствовать науку, технику, общественное устройство. Это надо делать, но у нас есть право совершенствовать все только во имя культуры являющийся истинным проявлением Духа. Не буду перечислять блестящих находок автора, которые позволяют устремить читателя к духовности, что так жизненно важно в наш прагматичный век. Читатель их обнаружит сам. Владимир Волченко, город Москва. Даниэль Энтин Директор музея Николая Рериха в Нью-Йорке Лариса Дмитриева является женщиной беспримерного мужества. Ее работы на духовные темы стали появляться в печати задолго до того, как это стало возможным в Советском Союзе. Ее статьи о семье Рерихов и их трудах, которые служат высокому знанию, были для многих читателей их первым прикосновением к возвышенным и духовным идеям. Ее лекции и книги являются для тысяч людей введением в новый и жизненно важный способ понимания жизни, труда, структуры Вселенной и человека. Город Нью-Йорк. Смысловые сноски к странице 6 Первое. В предисловии к голосу безмолвия Блавацкая, знавшая наизусть разрешенные к обнародованию отрывки из сокровенной книги, писала, что источник, из которого я перевела предлагаемые три отрывка, принадлежит к той же серии, откуда взяты из станции книги диан послужившая основой для тайной доктрины. Книга «Золотых правил» одинакового происхождения с великим мистическим творением, называемым «Парамартха», по поводу которого легенда Нагарджуна говорит, что оно было передано великому архату «Нагас» или «Змеем», имя которое давалось древним посвященным. Вот откуда Христовы слова, обращенные к ученикам «Будьте мудры, как змеи Отзвуки книги «Золотых правил», написанной на Сензаре, языке незнакомым филологам, но известном посвященном, находимы не только в наставлениях Кришны, Арджуна, более трех тысяч лет до рождения Иисуса Христа, но также в некоторых упанишадах, возраст которых еще более преклонный. Второе: Символическая птица лебедь в пространстве и времени, роняющая в хаос яйцо, превращающееся во Вселенную. Лама Тувден Лакшит в свое время получил благословение его святейшества Далай-ламы XIV и Богдагигена 9 главы буддистов Монголии. В материальных оболочках личности, составляющих ее чувствующее и мыслящее тело, плоть воплощенной души человеческой, духовного эго, я, живущей в мире материи, в разных, более или менее плотных, состояниях. Игорь Гамов, академик, доктор экономики, Профессор, действительный член Центральной Европейской Академии Науки и Искусства, действительный член Российской Академии Социальных Наук, ректор Молдавского филиала Современного Гуманитарного Института России. Смысл жизни. В чем он? В чем же его сокровенный смысл? Над этим вопросом... Тысячелетиями задумывалось человечество и, в первую очередь, его наиболее просвещенные представители – великие учителя, о которых и говорится в трудах Ларисы Петровны Дмитриевой. Впервые мне довелось услышать будущего автора серии книг о сокровенном учении Шамбалы в свете современной науки и с учетом нынешнего уровня сознания в одном из самых больших залов Молдавии. Будучи, как и многие, идеологически запрограммированным инженером, человеком достаточно далеким от темы разговора, я был приятно удивлен способом общения Ларисы Дмитриевой с многочисленными слушателями. Уважительность, высокий профессионализм подачи материала, глубокое знание предмета, доступность изложения сокровенных знаний в их синтезе заставили многих пересмотреть свое односложное и прямолинейное отношение к действительности, прикоснуться к духовному наследию великой семьи Рерихов и Блаватской. Через некоторое время мне удалось ознакомиться с первой из серии книг Дмитриевой, где она последовательно развивает тезис о необходимости синтеза философии, религии и науки. Справедливости ради заметим, что сегодня мало кто – Сомневается в том, что мировоззрение будущих поколений будет строиться именно на совокупности всех ныне известных методов познания как древних, так и современных, рассудочных и интуитивных. Но заслуга автора, однако, в том, что, пожалуй, впервые удалось так системно и широкомасштабно донести до читателя современный подход к пониманию упомянутых проблем. По сути, речь идет о создании блока учебников актуальной направленности. Эта ценная инициатива, на наш взгляд, заслуживает всяческой поддержки, ибо направлена на повышение духовного, и интеллектуального потенциала общества город Кишинёв Лама Тувден Лекшит Чаще всего священнослужители и последователи определенного вероучения изучают труды только своих религиозных направлений и не интересуются другими, либо рассматривают их с позицией своих узких религиозных убеждений. В этом труде Лариса Петровна Дмитриева старается помочь избавиться от религиозных предрассудков и показать, что есть такое великое понятие, как самоотверженность. Жертва может исходить только от сердца. Понимание жертвы может быть только благодаря знанию, любви и состраданию, которые избавляют все живые существа от страданий. Надеюсь, что, прочитав эти книги, хоть один из тысячи, начнет действовать в этом направлении и избавит тысячу других от бездействия. Город Москва. Отвергнись от себя. Краеугольная формула Христа. Вот я сделал пестик и над ним дугу и заложил основание на четыре стороны.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 Возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен миром. Листы Сада Мории. Озарение. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма в Америку. Первый том. 11 августа 1934 года. Ужасно... Трудно вмещают люди так называемое понятие пар противоположений, а между тем это есть краеугольный камень всех учений, и без понимания этого не может быть истинного понимания учения. Как тонко разбирается в этом Восток? Все заветы великих учителей основаны именно на вмещении пар противоположений, но... Последователи их рассекли их. Конец текста в рамке.